Глава восьмая. Пушкин особенно ценит в человеке решимость, переходящую в безоглядность, даже и одержимость, затем обостренные чувства собственного достоинства, совместимые со вниманием к другим людям и уважением к ним. В связи с этим верность себе и веру в себя. Наконец, что, вероятно, еще важнее, сознание неутолимой потребности осуществления своего особого, исключительного призвания. Из этого не вытекает, что у Пушкина был интерес лишь к людям, так сказать, особого рода. Нет, напротив. Его волновала судьба буквально всякого человека. Он отыскивал в нем черты и порывы, лишь его одного характеризующие – нащупывал. Как в том пробуждается жажда утверждения своего собственного «я», совершенно исключительного, вместе с тем и непременно общезначимого. В этом смысле характерны такие его герои, как Герман из «Пиковой дамы» или Сильвио из «Выстрела». Их не беспокоит какая-либо особая забота о судьбе человечества. Они собою только заняты. Это не какие-либо там Фаусты или Гамлеты. Пьеры Безуховы или Ивана Карамазовы. По уровню своих духовных запросов они почти что обыватели. Но их сжигает страсть к владению, собственным «я», которое приобретает для них гипертрофированный характер. Им совершенно нет дела до других, до всех остальных. Их влечет к себе желание не столько отличиться от других, сколько стать самими собой, Ничего другого. Не собираются добиваться они. В том же Германии отсутствует какое-либо сходство с бальзаковским растиньяком, жаждущим власти над всеми другими. Только необыкновенная страсть утвердить себя среди других, сделавшая из него отъявленного и безрассудного карточного игрока, дала повод другим говорить о нем как о человеке, у которого профиль Наполеона и душа Мефистофеля. На деле он нисколько не был схож ни с тем, ни с другим. Это был не более чем самолюбец с распаленной страстью удовлетворить свое самолюбие во что бы то ни стало и чего бы это ему не стоило. Поверив в легенду о тайне трех карт, он весь без остатка ушел в нее. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка свела перед ним в образе пышного гранди-флора, Семерка представляла с готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в во одну – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. В результате Герман становится своего рода маньяком. Но его маниакальность бескорыстна. Никакие дурные чувства по отношению к людям в нем не пробуждаются, поэтому он рассчитывает и на добрые отношения к нему всех других людей. Отсюда один шаг до поэтического взлета. Герман и в самом деле вступает как бы на стезю творчества. Его мольба, обращенная к старой графине, поистине вдохновенный монолог самого высокого поэтического достоинства. Поскольку пушкинский герой ждет выбора, с помощью которого надеется возвыситься в своих глазах, ибо в этом суть его жизненной позиции, Поскольку он так или иначе вызывает к себе сочувствие, часто и сострадание. У нас уже шла речь о каменном госте. Дон Гуан причинил бездну горе множеству женщин, от которых отступался, едва только успевал увлечься ими или увлечь их. Он искал настоящей любви, но каждый раз, влюбившись, сейчас же убеждался, что это не та любовь, которой он жаждет. Тут речь не столько о конкретном человеке, сколько вообще о сердце человеческом. Наверное, будь Дон Гуан конкретным человеком, его подвергли бы остракизму, но как литературный герой, он восхищает нас. А Дон Гуан более, чем литературный герой, он миф. В скупом рыцаре, как часто говорят, Пушкин добивался эффекта сближения противоположных понятий. В самом деле, Скупость и рыцарство – понятия несовместимые, однако вряд ли Пушкина могла занимать такая литературная игра. Его занимает проникновение в сердце человеческое. В конце концов не так важны средства, при помощи которых намеревается оно возвыситься. Важно то, что с ним происходит, когда ему удалось действительно достигнуть возвышения. Подобно Дон Гуану, Барон в скупом рыцаре, в свою очередь ведет игру со смертью, на свой, разумеется, лад. Им овладела страсть царствовать над людьми, пускай только и в собственном помраченном сознании, ему вполне довольно всего сознание. В противоположность любви, страсти, в прямом и переносном смысле приходящей, страсть царствовать требует своего закрепления в веках настаивает на своей неприходящести. Здесь и подстерегает барона и скупого рыцаря полный крах, ведь он царствует только в своем воображении, следовательно, не может передать право на царствование своему наследнику. Между тем, без наследника он уже как бы и не царь, более того, В наследнике барона, в его сыне, как раз заключена его обреченность на полное крушение, и это он прекрасно понимает. Ситуация барона и схожа и противоположна ситуации, положенной в основу Бориса Годунова. Как барон, так и Борис Годунов узурпаторы царской власти. Только последний совершил это в реальности, а первый лишь в своем воображении. Но каким бы ни было узурпаторство, оно плохо кончается. Барона сбросил с престола наследник, сын его, который видел в отце лишь отвратительного скрягу. Борис Годунов гибнет от сознания своей вины за убийство законного царевича Дмитрия. Судьба барона решается невозможностью передать право на царство ненаследнику. В судьбе же Бориса Годунова, Решающую роль сыграла его измученная совесть. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Но оба они, как барон, так и Борис Годунов, люди судьбы. Правильно понять их можно только в этом свете. Пушкин, я сказал, ценит в людях решимость, доведенную до одержимости. Вместе с тем, поскольку его герои полагаются на судьбу, Их решимость в основном ограничивается рамками выбора судьбы, в остальном они, скорее, беспечны. Разве уж так борется за свое царствование Борис Годунов? На самозванце это еще более заметно. Вот сцена в лесу, после решающего сражения, в котором войско самозванца было разгромлено. А что же он? Да ничего. Спокойно укладывается спать, положив под голову седло, С тяжело раненного любимого коня, которого так искренне оплакивает. Мой бедный конь, как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение, И раненый, как быстро нес меня, мой бедный конь. Просит, чтобы с бедного коня сняли узду, да отпустили подпругу, Дабы на воле принял он смерть свою. Что будет завтра? Самозванцу словно все равно что будет, то и будет. Состояние его прекрасно выражено словами Пушкина, пушкинского однофамильца, принадлежащего к его окружению. Разбитый в прах, спасаясь побегом, беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение, и мы, друзья, не станем унывать. Как мы помним, Пушкин, Называл самозванца милым авантюристом. Самозванец потому обеспечен, что доверился фортуне. От беспечности вся открытость его. Значит, и обаяние, поэтичность. Один только раз проявил он решимость в поединке с Мариной Мнишек. Тут, что называется, наскочила коса на камень. Но ведь это было не более чем роковое объяснение мужчины и женщины. Сила самозванца, сказавшаяся здесь, порождена чисто мужской гордостью, в ней же и источник его находчивости. Когда настала минута, которая решит твою полную победу или полное поражение, находчивость сама проснется в тебе, либо ты уже погиб заранее. Вообще люди выявляют все могущество, свойственное им, а оно есть у каждого человека, лишь когда попадают в ловушку. Тут либо пан, либо пропал. Так случилось и с самозванцем, при его объяснении с Мариной Мнишек. Борис Годунов проявил не больше изобретательности в защите незаконно занятого престола, чем самозванец в захвате его. Он как бы добровольно уступает то, чего с таким упорством добивался. На троне он сидел и вдруг упал. Ценя решимость своих героев, доведенную до одержимости, Пушкин их часто направляет по ложному пути самоосуществления. В результате они оказываются в безвыходной ловушке. Потому с какой-то легкостью капитулируют. Раз не вышло, значит, не повезло. К тому же охотно предаются саморазоблачениям. Это основная тема образа Бориса Годунова. Не случайно в нем нет никакого развития. Как он статичен. В сравнении с тем же Шуйским, ибо Шуйский весь в поисках своего пути, между тем как Борис Годунов целиком занят размышлениями над тем, что с ним произошло. То же и с бароном, и с куповым рыцарем. Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костями до да груда загребает? Кто знает? Сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла совесть. Когтистый зверь, скребущее сердце, совесть, незваный гость, докучный да собеседник, взаимодавец грубый. Это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Приходится слышать, будто в маленьких трагедиях Пушкин экспериментирует над человеческими душами с целью выяснения, что может случиться, если поставить их в те или иные воображаемые, но почти невообразимые положения. В действительности в Пушкине нет ничего от экспериментаторства. Его волнует не то, какие немыслимые метаморфозы могут произойти с человеческой душой, если создать для нее какие-то искусственные, в сущности почти немыслимые положения, как это делал Достоевский, в частности в «Преступлении и наказании», а что на самом деле случается с нею находящийся в самых реальных для человеческого общества условиях. Недаром Пушкин принадлежал к величайшим знатокам всемирной истории и культуры. И он широко пользовался как реальным историческим материалом, так уже и подвергшимся художественной обработке, извлекая из него такие тайны о человеческом сердце, каких не могли извлечь и величайшие художники мира, такие как Шекспир или Гёте. Пушкин не пренебрегал и опытом художников не столь значительного калибра. Среди последних оказался и английский драматург Вильсон, автор «Чумного города», произведение, построенного на уникальном материале, хотя и не столь глубокого. К чужим сюжетам, между прочим, нередко обращался также Шекспир. Но о каких бы странах и эпохах ни писал он. У него, тем не менее, выходили образы его современников – и соотечественников. Геота находил это вполне закономерным. Люди, замечал он, всегда остаются людьми, были бы они только изображены как принадлежащие роду людскому. Пушкин необычайно дорожил автономностью человеческого бытия. Каждый человек, особенно поучителен для нас в его максимально конкретном преломлении такова была природа пушкинского гения и она укреплялась в нем социально-историческими и культурными обстоятельствами его времени так получилось у Пушкина и при переработке пьесы Вильсона в одну из маленьких трагедий в пир во время чумы. Какая заветная мысль Пушкина вложена в пир во время чумы, в одно из лучших его созданий? Ее не так просто, скорее даже невозможно точно сформулировать. Это относится ко всякому гениальному художественному произведению, к пиру во время чумы в особенности. Здесь люди в ловушке у самой смерти, и они прекрасно сознают, что из нее не найти им выхода. Тут речь идет не о том, как следует жить человеку в согласии со своим человеческим назначением, но о том, как не уронить, своего человеческого достоинства, столкнувшись с неотвратимой смертью. Гимн Чуме прекрасен, как выражение безмерной любви к жизни, такой, что и сама смерть не обрачит ее. Однако у смерти есть свои права, и она все сильнее хватает за горло пирующих среди могил. Они в известном смысле теряют голову, впадают в транс, ведут себя неподобающим образом, В результате и роняют свое человеческое достоинство. О том и напоминает священник, появившийся среди них. Послушайте, как отвечает ему председатель, не обвиняя его за то, что тот нарушил их пирушку, а напротив, прося прощения у него за их посигновение на священные обязанности человека и одновременно умоляя, чтобы тот оставил их в покое, так как другой формы поведения в данной ситуации им не дано. Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу. Не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием. Воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего И ужасом той смертной пустоты, Которую в моем дому встречаю, И новостью сих бешеных веселей, И благодатным ядом этой чаши, И ласками, прости меня, Господь погибшего, Но милого создания. Тень матери не вызовет меня, Отсели поздно, Слышу голос твой меня зовущий, признаю усилия меня спасти, старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет. И хотя священник прав в своих укорах Вальсингаму, в купе с его друзьями и подружками в их неподобающем поведении, а Вальсингам вполне соглашается с его доводами. Тем не менее, оба приходят к тому заключению, что пирующим среди свежих могил не остается ничего иного, как продолжить свой кощунственный пир. Вообще, принцип Пушкина – давать людям знать не то, как им подобает жить, потому что выработанных и установленных, раз и навсегда, образцов на сей счет не существует, а то, что необходимо жить в полную меру отпущенных нам сил. Держась на высоте человеческого достоинства, чего можно добиваться, не страшась и самой смерти. И как тут не понять Вальсингама, да и священника тоже, расстаются они, проникнутые глубоким уважением друг к другу. Председатель, отец мой, ради Бога оставь меня. Священник, спаси тебя Господь, прости мой сын. За Сим следует авторская ремарка, фиксирующая состояние Вальсингама по уходе священника. Пир продолжается, председатель остается погруженный в глубокую задумчивость. Иначе сказать, Вальсингам отказывается от дальнейшего участия в пире. Нетрудно представить себе, о чем он так глубоко задумался. Выбором сделан без колебаний, однако он далеко не в восторге от него. Но третьего пути ему не дано. В сущности, из двух зол Вальсингам выбрал то, которое представлялось ему наименьшим. В изображении Пушкина смерть, несомненно, имеет и свое величие, являясь завершением, итогом жизни. Но пир во время чумы не об этом. Здесь смерти отведена роль бедствия человеческого рода. Люди предстают здесь перед нею не как исполнившие свое человеческое предназначение, каким бы кратким ни было оно, а только как жертвы ее, безжалостно их уничтожающей. «Пир во время чумы» — поэма о людях, впавших в отчаяние и борющихся с отчаянием. Они оказались в безвыходной ловушке не из-за каких-либо дурных страстей своих, как, скажем, барон в скупом рыцаре, а в силу законов самой природы, равнодушной и к радостям, и к бедам человеческим. Никто из них не делал выбора, который бы по той или иной причине оказался пагубным для всех них, самой природе, Они не обязаны неотвратимой бедой. Одно дело бросаться в объятия смерти, находясь в сражении, совсем иная штука, стать ее добычей, когда она нагрянет, как дуновение чумы. В первом случае ты боец, и для тебя смерть не так неотвратима. Во втором ты оказываешься только жертвой. Чума тебя хватает и душит. Гимн чуме — утешение для беззащитных и обреченных. Оказывается... Человек таков, что и став добычей чумы, способен вознести себя на пьедестал героя. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание». Бокалы пеним дружно мы и девы и розы пьем дыханье быть может полная чумы. Дважды встречается это может быть. Первый раз без может быть залог. Второй и девы и розы пьем дыханье быть может полная чумы. В обоих случаях формула может быть или быть может означает поиск высокого самообмана, о котором в известнейшем чтирастишии поэт заявляет, насколько он дороже ему тьмы низких истин. Но в разбираемом случае он только временная отдушина. Повторяю, участники пира во время чумы заняты вопросом не как им жить достойно, а как умереть, не осквернив своего предназначения. Они, в общем, не впадают в уныние, не плачут и не хнычут, но веселятся. А разве неотвратимая смерть такой уж повод для веселья? Вместе с тем в их смерти нет никакого величия, она не заслуживает уважительного отношения к себе, потому они и мечутся, прикрывая ужас весельем. В каком-то смысле они уже по ту сторону бытия, вследствие чего и не считают для себя обязательным соблюдение его законов, а между тем остаются живыми людьми, хотя и в промежутке между бытием и небытием. Один только председатель сознает положение беззакония, в котором они оказались. Но это уже тема мирового зла, о чем у нас речь впереди.